Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям спрок. Селятся грачи колониями, порой по несколько сотен птиц, выбирают для этого пересеченную местность, любят, чтобы близкая была вода и от них не возражают против соседства с человеком. Жилье они строят на высоких деревьях, иногда по тридцать-сорок гнёс на каждом часто облюбовывают городские парки и деревья растущие вдоль тротуаров к немалому неудовольствию прохожих вынужденных беспокоиться за чистоту своих костюмов грачи непременные спутники земледельцев испокон веку они выбирали в бороздах и на перевернутых пластах земли всякую снеть. и всегда приспосабливаясь с достижением технической цивилизации. При сахе и плуги ходили за ними, а сейчас столь же уверенно стайками движутся за трактором. Одни прямо около машины спешат выхватить свежую добычу, другие, по ковыряются в перевернутом пласте. Что же ищут они? Червей, а больше всего жуков и других насекомых и их личинки. Когда однажды обследовали желудки, 66 молодых грачей, там нашли 2033 различных насекомых, и среди них 76% вредных, 22% индифферентных и лишь 2% полезных. Раздоли для грачей наступает при массовом размножении насекомых. Их стаи объединенными усилиями способны полностью истребить саранчу, гузнечиков или долгоносика. Достается от них и майским жукам, которых грачи собирают на деревьях, и особенно личинкам жуков-щелкунов, проволочникам. Этих длинных жуков хорошо знают сельские жители. Появится возле вас в поле или в лесу и нечаянно опрокинется на спинку, лежит, короткими ножками перебирает, потом вдруг тело его напрягается и раз! Щелкнув, жук подпрыгивает вверх, становится на ноги и бежит. Потому-то и дали ему имя Щелкуна. Взрослые жуки и Щелкуны зимуют в почве. Весной они выбираются наверх и питаются листьями злаков, бобовых и других растений. Но ущерб от этого не так уж велик. Вредят главным образом личинки, которые живут в почве от трех до пяти лет. Они очень упругие и твердые, за что их и называют проволочниками или костяниками. Проволочники, живя, так сказать, в подполье, подгрызают корни, подземную часть стебля и узел кущения узлаков, злаков, портят семена, клубни картофеля, корни свеклы и моркови. Особенно страдают от них посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, овощные культуры, табак, подсолнечник. Они способны погубить до 50% посева зерновых и кукурузы. А так как различные виды щелкунов довольно распространены у нас, то общие убытки от них бывают весьма ощутимы. К тому же зараженность полей их личинками достигает внушительных размеров. Например, в Новосибирской области осенью 1963 года при обследовании 195 200 гектаров земли 187 300, это 97,9%, оказались заселенными проволочниками. Причем в ряде хозяйств на одном квадратном метре почвы находили до 27 этих вредных личинок. Поэтому помощь грачей в истреблении проволочников нужно приветствовать. Подсчитали, каждый грач съедает за год более 8 тысяч проволочников. Грачи помогают людям бороться и с вредителями леса. Как-то в Савальском лесничестве Воронежской области сильно размножившаяся дубовая хохладка начала губить дубовую рощу. Гусеницы хохладки почти начисто объедали листву на пятидесятилетних дубах и уходили в подстилку на окукливание. Немало их поедали гнездившиеся поблизости вороны, Сороки, сойки, иволги, дрозды, дятлы, синицы и другие птицы, но успеха в этой борьбе они не имели. На следующий год новое поколение гусениц